— спросил Хилон. — Люблю всей душой, всем сердцем, — отвечал работник. — А братьев своих? А, а сестер, которые научили тебя истине и вере в Христа, их я тоже люблю, отче. Тогда да пребудет с тобою мир и с тобою, отче. Опять наступила тишина. Лишь вдалеке громыхали жернова, а внизу журчала вода.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 но кто вправе прощать оскорбления Бога? Увы, как змея порождает змею, злоба злобу и измена измену, так и из яда Иудина родился другой предатель. И как тот выдал иудеям и римским солдатам спасителя, так и этот, живущий среди нас, хочет выдать волкам его овечек,